Глава 24 Сектор приемки и фильтрации был вдвое меньше зала обработки, да и оборудование здесь стояло посовременнее. Супергенерал подошел к большому экрану и взглянул на список выбранных фильтром сообщений, помечавшихся временем доставки и ключевой фразой. Мысленной командой генерал открыл несколько документов и, быстро определив их ценность, отправил в отдел планирования специальных операций. где группы опытных офицеров-планировщиков начинали с колес разрабатывать новые операции. Где-то достаточно было провести небольшую диверсию – уничтожить здание, взорвать плотину или склад. В других местах обстоятельства вынуждали подключать тяжелых роботов и ударные ракетные комплексы. Разумеется, все это были не войсковые операции – Боевая агентура Сгаппа ставила целью усложнить противнику управление войсками и создать непреодолимые проблемы на планетах, недавно оставленных дифтом. Аналитики Сгаппа прекрасно знали, как много сил и средств требовало от конкуртов присоединения новых территорий, а потому старались максимально утяжелить для противника эти траты. Супергенерал остался возле экрана, ожидая, когда фильтр выделит из потока именно то донесение, самое важное, требующее немедленной реакции. Присутствие Хвойца сковывало дежурных офицеров и младший специальный состав. Руководители такого уровня редко появлялись в технологических отделах, обычно осуществляя руководство из своих кабинетов. Но обстоятельства изменились. Теперь главные чины с ГАПа перешли на казарменный режим, что очень не нравилось их подчиненным. Ведь начальники, желая вникнуть во все прежде неизвестные им тонкости, путались под ногами, мешали работать и не давали принять питательную пену в спокойной обстановке. А еще это их многократное форматирование. Каждый знал, что супергенерал может легко узнать, о чем думает тот или иной подчиненный. А значит, нужно думать о нем только хорошее все то время, пока он находится рядом. И не забыть также хорошо думать об императоре. Это ведь не военная разведка, это сгаппа. А одна неверная мысль, и провинившегося быстренько отправляют в конвертер. Наконец, на экране появилось обозначение того самого важного сообщения – К нему еще даже не было добавлено текстового сопровождения, а генерал уже отдал импульс на открытие документа. Итак, один из множества командных пунктов на планете Локард сообщал, что информация о водородном процессоре стала известна двум человекам, служащим конкуртом. Те узнали, что оборудование с исследовательского комплекса на Лакарте было переправлено на Шпейер или Гулифакс. И якобы рассказал об этом некий инженер, впоследствии уничтоженный. Шпейер или Гулифакс. Выборка не слишком очевидная. Но чтобы сделать уточнение, много времени конкуртом не потребуется. В несколько месяцев уложится и получат цель для удара. «Человеки! Уж не те ли это человеки, которые неоднократно путались под ногами у спецслужб Дифта? Каких-то человеков ловила контрразведка и еще каких-то военная разведка, но всякий раз они ускользали, покрывая позором службы его императорского величества». Ош не те ли это враги империи, которые уничтожили имперского наместника в мире человеков?» Подумал генерал, начиная открывать свои архивы в режиме экстремального поиска. Внезапно он понял, что находится в дальнем конце зала обработки. Сам того не заметив, Хвойц телепортировался ближе к отделу оперативного планирования, подсознательно торопясь приступить к действиям. Со всех сторон на Хвойца смотрели пораженные увиденным операторы и офицеры, в основном происходившие из рядов белковых организмов. Они обладали невысоким уровнем форматирования и никогда не видели реальной телепортации. Супергенерал Хвойц редко пользовался этой своей способностью, тем более при посторонних. Однако сейчас волнение мешало ему выглядеть в чужих глазах безупречно.